Глава третья. Я открыла глаза и увидела над собой потолок из выгоревших сухих пальмовых листьев. Подо мной был довольно мягкий матрас, судя по всему набитый травой и пухом. Подушка тоже была мягкая и пахла травой. Осторожно повернув голову, я смотрела стены. Легкая постройка из порыжелого бамбука. Одной стены совсем не было, и в комнату падал мягкий, рассеянный, растущими возле домика деревьями свет солнца. Я наткнулась глазами на пацанёнка, который сидел на пороге и таращился на меня. Увидев, что я не сплю, он вскочил и со всех ног кинулся куда-то, подтягивая на ходу какие-то смешные широкие трусы-шорты, похожие на юбочку. В широком проёме виднелись голенастые пальмы — Пышные ветки колыхались от ветра на фоне синего неба. Еще дальше вроде бы стоял ряд хижин, но разглядеть я их как следует не могла. Куда же меня занесло? По всей видимости, аборигены нашли меня в пещере и доставили к себе, надеюсь, не в качестве главного блюда на ужин. Присев в своей довольно уютной постели, я пошевелила руками и ногами. Все работало. Вспомнив про покусанные ноги, которые так нещадно соднили в пещере, я задрала рубашку и осмотрела кожу. Легкие следы были, но полностью зажившие. Кожа была как будто слегка в милу. Наверное, мне намазали укусы и царапины какой-то целебной болтушкой. Я коснулась босыми пятками теплого земляного пола и шевельнула пальцами, не зная... «Сидеть, ждать мне кого-нибудь или нужно выходить на свет Божий?» И я медлила. «Интересно, а мои попутчики здесь? Может, в этой аборигении находятся и другие?» Первый раз я вспомнила о людях, ехавших со мной рядом. Они там, у места аварии, или здесь. Или же они, как и я, в новых телах, или... Я даже чуть помедлила, боясь додумать мысль до конца. Или они все погибли. Эта мысль подняла меня стопчина, и я сделала несколько шагов к выходу. В этот момент я увидела, как показался тот самый пацанёнок в смешных трусах, а за ним вышагивал неторопливо и величаво какой-то человек, закутанный в белую простыню, которая лежала на его худой фигуре красивыми складками. Головной убор был похож на терновый венец с вплетенными перышками и кожаными лентами. Руки оставались голыми, ноги босыми. При ближайшем рассмотрении заметила, что лицо его в глубоких морщинах. Лоб высокий, а глаза внимательные, карие, прячутся в коротких густых ресницах. В целом почти европеоидные черты лица, только густой загар служит отличием. Смотрелся он вполне величественно, и я невольно залюбовалась. Вот бы нарисовать его. Потрясающая внешность. Мальчишка тоже был хорош, Он забавно подтягивал свои штаны и шмыгал носом, но имел вид серьезного человека при выполнении ответственного поручения. Мужчина вошел в мой домик для бедных поросят и внимательно меня осмотрел. И я смутилась и опустила глаза, сцепила кисти рук. «Садитесь, пожалуйста». Неожиданно цивилизованно обратился он ко мне. Вообще-то я ожидала скорее, что он издаст какой-то индейский клич, Явно же здесь не Турбаза, а какое-то настоящее племя». «Здравствуйте», — ответила я и присела на Топчан, как было велено. «Прошу вас, не бойтесь ничего. Здесь вы в безопасности». Мужчина присел на топорный табурет, который откуда-то принес мальчишка. Я не заметила, когда. «Это вы нашли меня?» И я не знала, что спрашивать, Хотя вопросов было много, но стоило быть осторожнее. Наши дозорные, спокойно ответил человек. Меня зовут Эмин Су. А я, Вар. Тут я смутилась и осознала, что я, как Варя, существую только у себя внутри. Телле именно браслете. А я Телли». Отчего-то Минсу недоверчиво покачал головой. Мы видели ваш браслет, но не могли поверить. А в чем дело? Осторожно спросила я. Он внимательно посмотрел на меня и произнес. Давайте сначала мы обустроим вас как следует. Вам нужно помыться и поесть, потом мы поговорим и все выясним. Я не против была и помыться, и поесть, поэтому только согласно кивнула. Мы вышли из сарайчика и направились в сторону бунгало. Я молчала и крутила головой, рассматривая все вокруг. Когда мы ехали в тот злополучный санаторий, он представлялся мне роскошнейшим отдыхом, наикрутейшим. Но могла ли я представить, что окажусь в таком месте? Под ногами белый песок, тончайший, как крахмал, И поскрипывает также под ногами. В этой части острова, правда, утоптанный. Кое-где пробивается невысокая кудрявая травка мелкими островками. Кроме пальм с тонкими длинными стволами и пушистыми шапками, тут и там росли кустарники, похожие на ивы. Чуть дальше, в противоположную сторону от моря, виднелась возделанная земля, похожая на обычные огороды. Или, скорее, целые плантации каких-то посадок. Вскоре мы вошли в поселок. Хижины имели круглую форму, очень добротные, аккуратно сработанные. Крыши пальмовые, но как будто еще и прошиты какой-то травой. Возле каждой хижины красовался цветничок или несколько небольших грядок по видимому с овощами. И почва здесь была совсем другая, красноватая, рыхлая. Местные жители были одеты попроще, чем мой спутник, как его Минсу. Одежда и тоже из мягких тканей, но расцветка что-то между палевым и пыльно-розовым. Мы с Эмином выглядели в своих белых одеждах очень торжественно, даже несмотря на то, что моя рубаха была похожа на ночнушку. Кстати, она до сих пор выглядела как из элитной прачечной. Ни единого пятнышка, ни одного залома. Блеск. Опять вспомнились попутчики. Белобрысая мышка с хвостиком — и округлая, приятная тётенька с теплой улыбкой. Илья этот, как бы спросить, что с ними случилось? «Скажите, Минсу, а кроме меня здесь вы никого не находили? Я имею в виду в эти сутки». Он резко обернулся ко мне. «Кого вы имеете в виду, Телли? Кто был с вами?» Я попятилась назад, он меня немного напугал. «Со мной никого не было, когда я очнулась на берегу. У меня были связанные ноги, и вокруг не было ни души. А что было до этого, я не помню. Его брови поползли вверх». «Так вы совсем ничего не помните? И кто вы, и кто ваш отец?» «Вот еще новости». «Какой отец? Ну, в смысле, да, я не помню. Даже имя только с браслета». Эмин Су озадаченно потер лоб, а у меня именно в этот драматический момент громко заурчало в животе. Эмин опомнился. «Ладно, все позже, мы почти пришли». Мы подошли к бунгала неотличимому от других. Рядом с ним рос душистый горошек и цветы табака. «Проходите внутрь», — показал мне рукой впереди себя Эмин Су. Я медленно поднялась на две ступеньки и отодвинула занавеску из тонких бамбуковых палочек. Внутри было темновато, и я не сразу разглядела, что в помещении находится еще кто-то. Вошедший после меня Эмин Су поздоровался громко. «Храни этот дом, Асфита! Выйди, поприветствуй гостью Индира". Я не особенно поняла, как звали девушку, которая вышла из сумрака, асфита или Индира, но решила, что разберусь потом. Девушка почтительно поклонилась мне, при этом ее длинные, причудливо заплетённые волосы коснулись деревянного пола. Когда она выпрямилась, я разглядела ее лицо получше. Глаза необычайной красоты, раскосые, чуть китайские, но огромные, с опахалами ресниц. Небольшой носик, держится почтительно и скромно, без улыбки. Белки глаз, словно светятся в этом полумраке. Руки тонкие и от этого кажутся длинноватыми. Элли, окликнул меня Эминсу. Вы будете жить пока с Индира, вы не против? Я растерялась. Да, конечно, если я не помешаю. Эминсу удовлетворенно кивнул головой. Я зайду за вами ближе к вечеру, а теперь отдыхайте. Восстанавливайте силы. Индира позаботится о том, чтобы вам было удобно. Девушка также почтительно поклонилась ему, и снова ее волосы коснулись пола. Как же я с ней общаться буду, с такой японопослушной и молчаливой? Наверное, придется тоже молчать и кланяться. Однако, как только Эмин Су вышел за дверь, Индира резво повернулась ко мне, и глаза ее озорно сверкнули. «Значит, ты та самая Телли, дочь хранителя реликвий? Как же нам повезло, что тебя вышвырнули сюда, на наш глаз бури. Ты же мне расскажешь, как оно там, все в столице! Пойдем скорей. Пока я стояла, разинув рот, соображая, что это за метаморфоза такая, девчонка схватила меня за руку и потащила вглубь Бунгала. Из задней его комнаты шли ступеньки наружу к небольшой площадке, густо засаженной по периметру буйной тропической растительностью. А в центре площадки стояла чаша из какого-то древесного материала, типа коры, наполненная водой. «Снимай свою тунику!» — скомандовала она. А так как я продолжала стоять, как вкопанная, она буквально содрала ее с меня и легким движением через плечо отправила в эту ванну-скорлупу. Едва я отплевалась, как она стала поливать меня каким-то мыльным раствором из маленького кувшинчика. Потом отскочила куда-то и кинула в меня чем-то вроде растительной мочалки, только странной фактуры. Слов у меня не было. «Ты давай пока мойся, а я приготовлю такую вкусную ашитаку. Пальчики оближешь. Какая у меня имбара. Эминсу знал, куда тебя вести. С этими словами она исчезла, и я, сидя в этой скорлупе, стала натирать себя мочалкой. Вода была приятно теплой, прогретой на солнце, мочалка в меру шершавой. Мыло сладко и нежно пахло кокосом. Вскоре вокруг меня взбилась плотная сиреневатая пена. Отмывала она, к слову, отлично. Только как ее было смыть, я не понимала. Душа, само собой, не было. Я встала в полный рост и огляделась. Тут же появилась Индира. «Ну, что ты так долго? Давай ополосну!» Я осторожно вылезла и снова поискала глазами душ. В эту секунду в меня прилетело огромное ведро ледяной воды. От моего собственного вопля даже у меня заложило уши. «Мало? Давай еще!» Мой крик «нет» буквально утонул в очередном потоке. Девчонка Индира стояла довольная. «Все, держи, у меня все на столе!» «Одевайся, и я тебя жду». С этими словами она запустила в меня на этот раз грубоватым льняным полотенцем, которым я, лязгая зубами, растерлась докрасно. Вообще-то ощущения по итогу были прекрасны. Тело стало невесомым и загорелось огнем. Я надела свою тунику, которая по-прежнему была идеально чистой и свежей, и прошла в бунгало. Стол был накрыт, как в экзотических ресторанах. В передачах видела — На банановых листьях были разложены какие-то неведомые мне закуски, похожие на роллы. В глиняных мисках дымилась какая-то похлёбка, от запаха которой я шумно сглотнула, иначе бы захлебнулась. Высокие грубые стаканы из мутного стекла были наполнены странной жидкостью бирюзового цвета. «Вот это да!» — тихонько не удержалась я. Тем временем Индира зажгла в кокосовой скорлупке тоже, по-видимому, кокосовое масло — и по комнате разнесся густой сладкий аромат, от которого сразу захотелось спать. «Давай, садись, пей сначала имбару». «Я не пью», — попыталась отказаться я. Индира недоуменно уставилась на меня, потом расхохоталась. «Да это же не та гадость, что наши мужчины пьют! Такое и я не пью! А имбара — это нектар! Пей давай!» Она буквально впихнула бокал мне в руку и заставила сделать несколько глотков. Это и впрямь было божественно вкусно. Нотки мяты, горчинка лайма и еще какие-то незнакомые оттенки вкуса. Напиток меня взбодрил, и я с энтузиазмом взялась за ложку. Похлебка оказалась из морепродуктов с какими-то кореньями и травами. Немного загущена, словно мукой. Это было что-то невероятное. Я чуть тарелку не вылезала. Индира сияла. «Правда понравилось? Я же говорила! Еще хочешь?» Я хотела бы, но мои глаза неудержимо смыкались. «Спасибо тебе большое, но я сейчас упаду, если не посплю». На лице девушки отразилось сильнейшее огорчение. Но дважды просить ее не пришлось. Она провела меня за ширму, где висел гамак с толстой периной. Уложив меня туда, она накрыла меня такой же толстенной периной, качнула гамак, как люльку, И исчезла. «Божечки, не дай мне проснуться в той маршрутке», — подумала я вслух шепотом и провалилась в сон.